Глава ш е с т а Метательные сети. Она быстро уходила от реки, потому что широкая набережная хорошо освещалась. Между ней и Королевским арктическим институтом, единственным местом, которое Лера уверенно могла найти, располагалась целая сеть узких запутанных улочек. В этот темный лабиринт она снова устремилась. Если бы она так знала Лондон, как Оксфорд, она бы знала тогда, каких улиц избегать и где своровать еду и, самое главное, за какой дверью найти убежище. В эту холодную ночь темные переулки полны были непонятной жизни. п а н т е л е м о н превратился в дикого кота и зоркими глазами прощупывал окружающую тьму. Порой он замирал, ощетинившись. И тогда Лира понимала, что в этот переулок нельзя входить. Ночь была полна звуков, где-то раздавался пьяный смех. Два хриплых голоса заводили песню. с т у ч а л о и гудела в цокольном этаже какая-то несмазанная машина. Чувства Лиры были обыстрены. Она улавливала ощущение Пантелеймона и старалась двигаться в тени, проулками, избегая людных мест. Иногда приходилось пересечь широкую, хорошо освещенную улицу, где гудели трамваи и осыпались искры с проводов. В Лондоне переходить улицы надо было по правилам, но Лира переходила, как вздумается, и, когда прохожий кричал ей, убегала. Радостно было вырваться на свободу. Она знала, что Пантелеймон, семенивший рядом на мягких кошачьих лапах, также радуется вольному воздуху. И что с того, если это тяжелый, дымный, закопченный воздух шумного Лондона? Скоро им надо будет обдумать все, что они услышали в квартире миссис Колтер. Но это п о д о ж д ё т И рано или поздно надо подыскать ночлег. На перекрестке... Возле большого универсального магазина Чьи окна ярко освещали мокрый тротуар Стоял кофейный киоск Маленький домик на колесиках С прилавком под деревянным навесом Оттуда шел желтый свет И пахло кофе Хозяин в белом халате Облокотясь на прилавок Разговаривал с двумя или тремя покупателями Лиру потянуло туда Они бродили уже час, было холодно и промозгло. С п а н т е л и м о н о м в о р о б ь е м она подошла к прилавку и взялась за него рукой, чтобы привлечь внимание хозяина. «Мне, пожалуйста, чашку кофе и сэндвич с ветчиной». «Поздно гуляешь, детка», — сказал господин в цилиндре и белом шелковом кашне. «Да», — ответила она, и, обернувшись, о к и н у л а взглядом людный перекресток. В театре только что кончилось представление, и зрители толпились в освещенном фойе, подзывали такси, надевали пальто. С другой стороны был вход на станцию хтонической железной дороги. Вниз и вверх по лестнице двигалась масса людей. «На тебе, з о л о т к а сказал хозяин киоска. «Два ш и л и н г а п о з о л ь мне заплатить, — сказал мужчина в цилиндре. л и р а подумала, почему бы и нет. Бегаю я быстрее его, а деньги мне еще пригодятся. Мужчина в цилиндре кинул монету на прилавок и улыбнулся ей. Дэймон его, лемур, сидел у него на груди, держась за лацкан, и круглыми глазками смотрел на Лиру. Она откусила от сэндвича и продолжала следить за людной улицей. Она не представляла себе, где находится, потому что никогда не видела карты Лондона и даже не знала, насколько он велик и сколько надо идти, чтобы очутиться за городом. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина. «Алиса». «Красивое имя». «Позволь добавить тебе глоток вот этого в кофе. Согреешься?» Он уже отвинчивал колпачок серебряной фляжки. «Я этого не люблю», — сказала Лира. «Просто хочу кофе». «Уверен, ты еще не пробовала такого бренди». «Пробовала. Меня рвало потом без конца. Выпила целую бутылку. Почти целую». «Ну, как хочешь», — сказал мужчина и подлил из фляжки в свой кофе. «Куда же это ты идешь одна?» «Мне надо встретиться с отцом». «А кто он?» «Он убийца». «Кто?» «Я же сказала, убийца. Это его профессия. Сегодня у него заказ. Тут у меня чистая одежда». «Потому что после работы он обычно весь в крови». «А, ты шутишь?» «Нет». Лемур пискнул и, спрятавшись за голову мужчины, выглянул оттуда. л е р а невозмутимо допила кофе и доела сэндвич. «Спокойной ночи», — сказала она. «Я вижу, отец выходит. Вид у него немного сердитый». Мужчина в цилиндре обернулся, а Алира направилась к толпе у театра. «Как не хотелось ей увидеть хтоническую железную дорогу!» Миссис Колтер сказала, что она не предназначена для людей их класса. Подземелье могло оказаться ловушкой. На открытом месте, по крайней мере, можно убежать. Она шла и шла, и улицы становились все темнее и безлюднее». Моросил дождь, но если бы и не было туч, зарево в городском небе все равно не позволило бы увидеть звезды. п а н т е л е м о н считал, что они идут на север. Но как это можно было узнать? Бесконечные улицы с одинаковыми кирпичными домиками и п а л и с а д н и к а м и способными вместить разве что пак для мусора. Большие угрюмые фабрики за проволочными оградами — с единственной тусклой лампочкой на стене и ночным сторожем, посапывающим возле своей жаровни. Изредка унылая часовня, отличающаяся от склада только распятием снаружи. Один раз она толкнулась в какую-то дверь, и тут же из темноты со скамьи в шаге от нее донесся стон. Крыльцо было услано спящими фигурами, и она убежала. «Где же нам ночевать, пан?» Сказала она, когда они брели по улочке Сплошь занятой лавками С запертыми дверьми и ставнями «Где-нибудь под дверью» «Они все на виду, нас заметят» «Там дальше канал» Он смотрел на поперечную улицу слева Действительно, в конце ее Поблескивала черная вода И когда они осторожно приблизились Перед ними открылась бухточка и десяток причаленных барж, пустых и груженных, сидевших низко под кранами, похожими на виселицы. Окно деревянной сторожки тускло светилось, и над железной трубой поднималась струйка дыма. Остальные огни были высоко, на крыше склада и на портальном кране. Свет их не достигал земли. Пристань была загромождена бочками с угольным спиртом, штабелями толстых бревен, мотками кабеля в каучуковой изоляции. Лира на цыпочках подошла к двери и заглянула в окно. Старик с трубкой во рту старательно читал газету с картинками, а его Дэймон Спаниель, свернувшись калачиком, спал на столе. Старик встал, взял с железной печки закопченный чайник, Налил горячей воды в треснутую кружку И снова взялся за газету «Попросимся к нему, пан!» Шепнула она, но п а н т е л е м о н был в смятении Он делался совой, летучей мышью, снова диким котом Его паника передалась Лире Она оглянулась и увидела их Одновременно с п а н т е л е м о н о м Два человека бежали к ней, слева и справа, и у ближнего в руках была метательная сеть. п а н т е л е м о н издал хриплый крик, и л е о п а р т о м бросился к Дэймону ближайшего человека, свирепой л е с е а прокинул ее на спину, так что она свалилась под ноги человеку. Тот выругался, вильнул в сторону, и Лира кинулась мимо него на открытое место, к пристани. Самое страшное, если зажмут в углу п а н т е л е м о н уже орел Снизился на дне и крикнул «Налево! Налево!» Она круто свернула налево Увидела просвет между бочками С угольным спиртом и боковой стеной сарая Из гофрированного железа И пулей устремилась туда «Если б не метательная сеть!» Она услышала тихий свист Что-то хлестнуло ее по щеке. Отвратительные смоленые веревки опутали ее лицо и руки. И она упала, рыча и тщетно стараясь их сорвать. «Пан! Пан!» Но д е й м о н Лиса вцепился в кота Пантелеймона. Лира почувствовала боль в собственном теле и громко закричала, когда он упал. Один человек быстро обматывал ее веревкой. обматывал руки, ноги, шею, торс, голову, ворочая сбоку-набок по мокрой земле. Она была беспомощна, как муха в лапах паука. Несчастный п а н т е л е м о н полз к ней, а лиса терзала ему спину, и у него даже не было сил перевоплотиться. А второй человек лежал уже в луже, у него из шеи торчала стрела. Связывавший ее Это тоже увидел И все в мире вдруг замерло п а н т е л е м о н Сел и моргнул Потом раздался глухой звук И человек с сетью, д а в я з ь и задыхаясь Упал прямо на лиру Она закричала от ужаса Из него х л е с т а л а кровь Бегущие ноги Кто-то оттаскивает лежащего в сторону И наклоняется над ним Потом чьи-то руки поднимают лиру Под в е р е в к е просовывается нож. Они распадаются одна за другой. Лира, плюясь, спрасывает их и кидается на землю, чтобы обнять Пантелеймона. Стоя на коленях, она обернулась и посмотрела на освободителей. Трое смуглых мужчин. Один вооруженный луком, двое с ножами. Когда она повернулась, стрелок перевел дух. «Ты...» «Лира!» Знакомый голос, но она не могла вспомнить его, пока он не шагнул вперед, и ближайшая лампа не осветила его лицо и Дэймона Ястреба на его плече. Тогда она увидела. «Цыган! Живой оксфордский цыган!» «Тони Коста!» — сказал он. «Вспоминаешь?» «Ты играла с моим братишкой Билли возле лодок в Иерихоне, пока его не украли жрецы». «Господи, пан, мы спасены!» Со слезами выдавила она и тут же вспыхнула в голове. «Ведь это их лодку она тогда угнала». «А если он вспомнит?» «Пойдем-ка с нами», — сказал он. «Ты одна?» «Да, я сбежала». «Ладно, молчи пока». «Тише! д ж а к с е р оттащи тело в тень! к и р и м погляди, нет ли кого!» Лира с трудом поднялась, прижимая кота Пантелемона к груди. Он извернулся, чтобы посмотреть в сторону. Лира поглядела туда же. Поняла, и ей тоже стало любопытно, что происходит с д е й м о н а м и убитых. «Они растворялись! Вот что!» таяли и уплывали, как частицы дыма, тщетно стараясь удержаться за своих людей. п а н т е л е м о н зажмурил глаза, а Лира опрометью бросилась за Тони Костой. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Тихо, девочка! Не буди лихо! Оно и так не спит. Поговорим в лодке!» Он провел ее по деревянному мостику к середине бухты, Другие двое бесшумно шли за ними. Тони свернул на деревянный пирс, а оттуда спустился в каял и открыл дверь каюты. «Заходи! Быстро!» Лира вошла, похлопав по сумке. Она не выпускала ее из рук даже под сетью, чтобы убедиться, на месте ли аллитиометр. В длинной узкой каюте, при свете фонаря, висевшего на крюке, Она увидела могучую толстую женщину с седыми волосами. Женщина сидела за столом с газетой, и Лира узнала в ней мать Билли. «Кто это?» — спросила женщина. «Неужто Лира?» «Она, ма. Надо двигаться. Мы убили двоих на пристани. Думали, они жрецы, но, наверное, турецкие торговцы. Они схватили Лиру. Не спрашивай». Расскажу, когда отчалим. «Поди сюда, детка», — сказала Макоста. Лира подошла с радостью, но и с опаской, потому что руки у м а к о с т ы били как молот. А она теперь точно вспомнила. Именно эту лодку они захватили с Роджером и другими ребятами из колледжа. Но хозяйка лодки взяла Лиру обеими ладонями за щеки И ее д е й м о н большая серая собака, похожая на волка, наклонился и лизнул Пантелеймона, кота, в теме. Потом Макоста обняла Лиру своими толстыми руками и прижала к груди. «Не знаю, что ты тут делала, но вид у тебя усталый. Сейчас волью в тебя чего-нибудь горячего, а потом ложись на кровать б и л и «Присаживайся, детка!» Похоже было, что пиратство прощено, или, по крайней мере, забыто. Лира села на обитую скамью перед чисто вымытым сосновым столом, и в это время лодку затряс босовитый рокот газолинового мотора. «Куда мы плывем?» — спросила Лира. Макоста поставила кастрюлю с молоком на железную печку и скребла по колоснику, чтобы посильнее развести огонь. «Плывем отсюда! Не разговаривай! Поговорим утром!» И не сказала больше ни слова. Дала Лире чашку горячего молока, поднялась на палубу, когда лодка пришла в движение, пошепталась с мужчинами. Лира пила молоко и, приподняв шторку, смотрела, как проплывают мимо темные пирсы. Через две минуты она уже крепко спала.